Глава 13. Вдохновение. Условие для раскрытия гения. Приизбавление от лишнего, высвобождение времени, пространства, мысли и воздуха. История знает много примеров, когда гений раскрывался в злачном месте, не имея базовых удобств и элементарной еды. Не исключено, что именно такая среда сформировала неприкосновенный поток гениальности, скажем так, от обратного. Но если ты продолжаешь жить в нормальной квартире, при этом работаешь директором и уже на вершине карьерной лестницы, вдруг понимаешь, что лестница была приставлена ни к той стене, подумай над условиями, в которых ты живёшь. Что-то отвлекает тебя от меланхолии, с которой все сегодня сражаются как обезумевшие, принимая простую паузу за депрессию. В меланхолии хорошо было бы проверить на прочность свои цели, скорректировать ориентиры. Сложно даже позволить себе недолгое одиночество и задумчивость. В этом состоянии можно понять, чего ты хочешь, но мир мчится, и ты вместе с ним. Не принято исчезать, не принято быть асоциальным. Столько всего не принято, потому что система боится гениев. Они ставят под сомнение устоявшиеся процессы, взбалтывают муть со дна, и всё снова становится непонятно, когда случайно они приходят со своими идеями. Это неэкономично для наших мозгов, помнишь? Каждый из нас имеет какой-то особый талант. Ускоряющийся мир показывает, что старые модели поведения, матрицы личности, которые наши родители могли ещё пересчитать несколькими десятками, больше не актуальны. Если раньше можно было сказать: это врач, это учитель, это водитель трамвая. то теперь нет понятия врач, нет даже стоматолог. Есть всякие анестезиологи, зубные ортопеды, терапевты, хирурги, ортодонты. Ух ты. И все они уникальные специалисты, каждый с огромным багажом знаний. Всё индивидуализируется, детализируется, уточняется. Новые профессии и ниши возникают с такой скоростью, что если перестаёшь читать новости хотя бы на неделю, ощущаешь, что безнадёжно отстаёшь. В этом расщеплении становится более реально стать собой. Лающий сыщик собак выискивает собак без лицензии, завлекая их лаем. Продавец слёз, актёр плачущий на похоронах, профессиональный Соня испытывает мебельную комфортность, переворачиватель пингвинов, человек, который помогает пингвинам встать, фумилье, подбирает сочетание сигары и алкогольного напитка. Эксперт по определению пола цыплят, русалка и много-много других реальных профессий можно встретить в мире. Вполне реально вызвать состояние, в котором ты станешь прислушиваться к себе. Обрати внимание на знаменитые офисы Гугла или Яндекса. Как ты думаешь, почему для сотрудников создаются такие шикарные условия? Еда бесплатная, спорт, места для отдыха и массажа. Что за альтруизм? Чистая экономика. Умники не отвлекаются на чепуху и способны порождать невероятные идеи. Корпорация это отлично понимает, поэтому старается освободить своих сотрудников от всех возможных забот. Ты тоже можешь создать такую среду дома. Принцип таков: избавь себя сначала от лишнего. Сделай максимально умное пространство, подходящее тебе и твоим особенностям, не путать с умным домом. Выброси всё, что отнимает больше, чем даёт. Обеспечь себя всем необходимым если для хорошей работы нужно иметь возможность вздремнуть организуй спальное место где тихо прохладно и темно если тебе нужно общение значит найди коворкинг или кафе И самое главное будь собой. Хочешь покрасить стены в золотой и наклеить божьих коровок, срочно крась. Ты не можешь сделать второй шаг, пока не сделан первый. Даже если пока не ясно, зачем тебя посетила какая-то творческая идея, имей в виду, что понимание приходит чаще всего в процессе, когда ошибаешься и падаешь. А едва закончив работу, понимаешь, что не в золото надо было красить, а в серебро. Запреты. Их не существует. Решение продиктовано задачей, и язык может быть любым. Острые линии вызывают дискомфорт, все это знают, но комфорт не закон. Есть задачи, которые можно решить только острыми углами. Вдохновение. Высшая форма взаимодействия между пространством и человеком это когда пространство начинает вдохновлять. Чистое озарение на создание того, чего нет, и переосмысление того, что кажется незыблемым. Ты чувствуешь это? Да, в этом состоянии рождается идея. Безусловно, такая связь может возникнуть и с ободренным бараком. Божественное провидение не терпит преград. Выбросим весь мусор, и возникнет пространство для хобби стирания границ, восстановления утраченной идентичности с местом и этносом. Откуда пришли мы, куда идём? Ключ в том, что в этой среде всё приносится на алтарь твоей индивидуальности. Вдохновлять может что угодно и наоборот. У меня в детстве были такие флизелиновые обои в комнате с выпуклым рисунком, Как же они меня раздражали. Стоило надавить на этот рисунок, и он уже не возвращался назад. Брр. Кто-то особо чувствителен к запахам. С одной стороны, не повезло, они повсюду, их не избежать. С другой стороны, эти люди сорвали джекпот. Можно изучить действие разных запахов и дисциплинировать своё поведение ароматами. Одна моя знакомая очень чувствительна к картинке. Она может внезапно уткнуться в одну точку, и вдруг её лицо начинает меняться, как от физической боли. Потом смотришь, куда направлен её взгляд, а там какой-нибудь уродский логотип или ёлочка освежитель. 3 музы. Я выделила три крупных элемента вдохновляющего пространства. Свобода от забот, пространство для мысли, действия и бездействия, плюс обеспечение мельчайших потребностей, все пожелания получают скорейшую поддержку, плюс источник вдохновения. Работа гения, искусство во всех формах, это может быть и природа. Что такое искусство? Оно начинается там, где заканчивается твоя фантазия. Искусство – это то, что вне коробки. Подробнее поговорим о нём в главе 20. Про идентичность. Есть чудное высказывание: где родился, там и пригодился. Часто его уродруют, вплетая патриотические подтексты и националистические выпады, дескать, о, ты молодец, что никуда не уехал. Не то, что эти все, кто не знает, что всё в этой жизни имеет исток. Песня Талькова Солнце уходит на запад. Да, исток это хорошо, но может так оказаться, что во Франции рождается итальянец, а в мужском теле рождается женщина. Например, в начале XVIII века в Англии родиться с родинкой не на той стороне лба было очень большой проблемой. Мушки размещались на лице в соответствии с мудрённой системой символов и выражали политические взгляды их хозяйки. Разнообразие жизни не терпит границ, и глупо натягивать на явления, которые ты пока не в состоянии понять свою систему ценностей. Людей, не согласных с входным набором данных, называют фриками от английского уродец. Ну что ж, правда в том, что это люди, имеющие наглость и смелость искать своё место, как ты их не обзывай. Так что не важно, где тебя у горазд дело родиться и где пригодиться. Родина место твоей идентификации. Здесь питаешься от среды, чувствуешь её дух и знаешь особенности региона. Может, и есть эти особенности. На родине у тебя исторический опыт. В чужом месте можно играть на отличиях, экзотике, у тебя необычные навыки, уникальные вид деятельности. Или ты можешь сочетать в себе все, и опыт, и уникальность, и стать ценностью места. Ищи боли и проблемы, в них кроются возможности. Если я спрошу тебя, что самое невыносимое, наверное, ты ответишь – боль, страх, болезни, нищета. А меня несколько пугает этот нормальный мир. Нормальный мир? Мы постоянно сравниваем друг друга, стараясь выбрать, кого догонять, от кого убегать, но главное упускаем, кто мы. Мне видится, что самое страшное фальшь, когда вроде всё хорошо, но оно хорошо для кого-то другого, а не для тебя. И приходится крутиться в обществе как цельный человек, ведя при этом невнятную чужую жизнь. И Имени своего толком не помнишь, но тебя оценивают как кого-то на своём месте и вынуждают это чужое место защищать. Так можно сойти с ума. Бесконечная фальшь, имитация. Но всё меняется, когда ты обретаешь своё имя и свой дом. Имена и дома могут многократно меняться в течение жизни. Важно выбрать, с чем ты себя отождествляешь. В момент принятия отсекается лишнее, и в освободившемся пространстве остаётся уникальность. Например, ты живёшь в полуразвалинном доме и стесняешься этого, потому что успех, который показывают по телевизору, зрительно всегда связан с хорошим, просторным жильём. Но вот ты заявляешь: "Да, это мой дом". И образ этого дома меняется в соответствии с тем, что ты становишься частью его, а он частью тебя. Например, улица одного из районов Берлина, стены покрыты граффити ровно настолько, насколько можно было дотянуться, если вскарабкаться друг другу на плечи. Витрины заклеены рекламой и какими-то метафорическими наклейками. Первое впечатление тут прошёл смерч и жизни больше нет. Но потом ты приглядываешься и видишь, что эти пёстрые стены словно одна большая соцсеть. Есть бестолковые сообщения, а есть шедевры остроумия, не случайно оказавшиеся именно в этом месте и в это время. В какой-то момент ты начинаешь замечать, что здесь сформировалась своя этика, где-то рисунки многократно перекрывают друг друга, а где-то произведения остаются неприкосновенными в течение нескольких лет. Это негласное анонимное уважение к качеству самовыражения. Ты видишь людей, они улыбаются, сидят на скамейках и в кафе, кто-то вытаскивает свой велосипед из густого розового куста. Этот микросоциум знает, чтобы понять его требуется время, и он оставляет тебе это время без агрессии, продолжая быть собой. Это важное качество индивидуума предоставить окружающим возможность наблюдать и принять. Люди-твикеры, поиск проблемы. Человеческий капитал это возможности развития региона. Уникальные случайные явления, такие как изобретение в регионе, меняющее рынок ключевой технологии или становление опорного бизнеса, дают старт последовательности событий, которые приводят к созданию концентрированной бизнес-среды. Благоприятная случайность запускает циклический и кумулятивный процесс сотрудничества, матчинга и обучения. Благодаря этому ресурсы остаются в регионе, который, в свою очередь, увеличивает ренту от местных зарплат и цен, а также лояльный мультипликатор занятости. Чтобы попасть в это явление, нужно учиться анализировать процессы и экспериментировать. Есть такие люди-твикеры. Вообще, твикеры это программы, выполняющие тонкую настройку софта. Так вот, люди-твикеры, тестировщики новых систем, они ищут слабые места или ликвидируют их. Ты можешь что-то изобрести, патенты, улучшить, наладить существующие изобретения, твикеры, дать оценку изобретению, рейтинги и обзоры. Рассказать об этом, блоги, журналистика. Всякая мелочь может оказать существенное воздействие. Например, шрифт, созданный каллиграфом Эдвардом Джонстоном для лондонского метро. Такой же важный символ этого города, как Биг-Бен или вывески в стиле ар-нуво, спроектированные для парижского метро, такая же неотъемлемая часть Парижа, как Эйфелева башня. Дома, в которых всё правильно. Про васту, кайдзен, ваби-саби, хугге, славянский дом и кинцуги. Я рассказала тебе о пространстве через призму аналитики и логики, как будто это какие-то новости. А по сути, люди давным-давно пишут о том же самом, просто немного другими словами, опираясь на палитру иного опыта. Есть несколько направлений в организации жилого пространства. Наверняка тебе уже попадались упоминания о них. Очень модные штуки, нынче фэн-шу или васту, например. Можно относиться к ним скептически. Да, окей, понятно, спальню на восток, сейф на север, но секундочку, с чего вы взяли, что энергия денег идет с севера? И почему дом должен быть непременно квадратным в плане? Потому что это соответствует форме человека? Эээ. Что? Человек же не квадратный? Во всех этих идеологиях есть одно общее. Нужно управлять, а не подавлять. Перемещение энергии в пространстве и вокруг себя словно танец. Короче, я расскажу тебе о том, что мне понравилось. Интерпретации могут быть разные. Я поделюсь тем, что прижилось во мне. Васту. Это индийский фэн-шуй. И это все, что я тебе сегодня скажу о фэн-шуе. Индусы говорят, дерзкоть есть люди пяти элементов: земли, воздуха, огня, эфира и воды. Различить их можно по телосложению и складу характера. Я вычислила, что я воздушное творчество плюс мечтательность плюс лёгкая телесная конституция плюс вытянутая фигура. Люди земли более плотного телосложения тяжело просыпаются по утрам. Суть такая: если ты человек воздушный, тебя надо малость заземлить, если земля наоборот. Например, заземлиться можно каким-то действием, уборкой, работой руками, вознёс растения именно, например, или просто сесть на пол. Заземлять может также еда, а добавить лёгкости концентрированной интеллектуальной работы. Соответственно, пространства тоже отличаются. Для земли нужно добавлять больше воздуха, света, большие окна, виды на небо и простор в помещении и поменьше мебели. А для воздушного добавлять тёплых материалов в пространство: дерево, натуральные ткани, растения. Самое главное в васту это направление течения энергии. Честно тебе скажу, моя чаша оказалась слишком полной для этой новой информации. Однако я записала себе в тетрадку, что позитивная энергия заходит с севера, так что нельзя загромождать эти места. Для этой энергии важно размещать окна или двери с северной стороны, чтобы она могла попадать в дом, а с юго-запада наоборот, тёмными цветами и мебелью препятствовать вытеканию энергии из дома. буду это использовать, когда кто-нибудь опять захочет сделать глухой фасад с севера. Большая боль для меня всегда, когда северный фасад здания получает от клиента бойкот, потому что с севера не бывает солнца. На самом деле, незначительный поворот здания в любую сторону, и у тебя уже часа 3 прямых лучей в сутки. В остальное время там тоже не тьма. Рассеянный свет неба, между прочим, очень комфортен для глаз. А фасад с любой стороны — это золото. Нужно очень бережно относиться к ним, не тратить внешние стены на кладовки и коридоры. Кинцуги Отдельно хотелось бы сделать акцент на японской философии обретения ценности в неидеальном. Она называется кинцуги и выражается в искусстве склеивания разбитого фарфора так, что трещины не скрываются, но подчёркиваются золотыми швами. Создаётся новый объект, ценность которого именно в том, что когда-то он был разбит. Это про обретение неповторимой эстетики из разрушения. Кинцуги учит, что изъяны и недостатки – неотъемлемая часть нас самих, о которой не стоит забывать. Трещины, выделенные золотом и выставленные на показ, становятся искусством, способным потеснить привычный безукоризненный идеал совершенства. Так, например, пакистанская художница Сара Шакил, вдохновившись кинцуги, покрывала на фотографиях золотым блеском после родовой растяжки на телах женщин. Вот ещё одно доказательство того, что несовершенство это не только не стыдно, но и то, чем можно гордиться, и в чём можно видеть красоту уникальности. Ваби-саби. Все вещи временны. Дом, который ты построишь, своими руками разрушит цунами. Прекрасные лепестки цветущей сакуры унесет ветер. Традиции уйдут в забвение, жизнь закончится, нашу планету сожжет солнце. В Аби-Саби это фатальное признание быстротечности момента, поиска его красоты и смысла. Если все, что у меня сейчас есть, это жалкая лачуга, я буду наслаждаться теплом, которое она мне дарит. Неизбежность вскрывает саму суть красоты в аби-саби. Ее стоит видеть во всем, тогда твоя жизнь, быт, повседневность будут наполнены этой красотой. Если все временно, значит все бессмысленно. И это даёт абсолютную свободу наделять собственными смыслами любую вещь. Обычное табуретка может стать сокровищем, если на ней сидело три поколения семьи. Старая чашка занять центральное место на полке, хозяйственная сумка превратится в тренд. Хюгге. Майк Викинг в своей книге про датскую философию жизни Хюгге интересно описал влияние света на общение людей. Мы живем в мире антикомплементарного света. Холодные лампы в зданиях, где мы проводим большую часть времени, уродуют лицо. Он предлагает использовать мягкий, теплый свет. Это украсит не только дом, но и лица всех, кто в нем живет. О, как прекрасно выглядит любая женщина в первый час после восхода солнца и последний перед закатом. Такое освещение льстит больше, чем фильтр в Инстаграме. Кайдзен. Это самое практичное из списка этой главы. Практика Кайдзен была придумана на заводах Toyota, чтобы довести работу до совершенства, затратив минимум средств на организацию производства. Так была сформулирована система 5S. Это сортировка, систематизация, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование. Философия Кайдзен несовместима с большими запасами. Один из её постулатов сокращение складских помещений. Выбрасывать старьё и мусор нужно без жалости. Необходимые вещи надо хранить так, чтобы быстро находить и использовать. Это эргономика в чистом виде. И если одна и та же вещь постоянно оказывается не на своём месте, это просто не её место. Предметы хранят рядом, если ими пользуются одновременно. Принципы кайдзен основаны целиком и полностью на здравом смысле и опыте и включены в единую систему. Вот кайдзен я переварила полностью. Он во многом совпадает с моим отношением к пространству. Славенский дом Можно найти достаточно информации о деревянной архитектуре, символике орнаментов, роли женщины и мужчины в доме, но всё это история. А то, что я писала ранее, хоть и уходит корнями в древние культуры и знания, всё-таки современные философии. Тебе тоже это бросается в глаза. Современными их делает, как минимум, тот факт, что они часто используются в бизнесе, в соответствии со странами: кайдзен в Японии, васту в Индии. А известен ли тебе хоть один российский бизнес, где эффективность бизнес-процессов достигалась, например, пятью правилами славянской философии? Вот и мне неизвестен, потому что и правила-то эти не сформулированы даже. Не ценим, не ценим свои корни. Вот это я и называю потерей идентификации. А может, стоило бы зацепиться за наличники, старые славянские оконные рамы с резными узорами и ставнями. Это же целый мир, пока ещё не до конца утерянный, готовая философия обрамления взгляда на мир. Граница между внутренним и внешним, благодаря наличникам, перестаёт быть опасной для человека и становится предметом искусства. Она не только не отталкивает людей друг от друга, но ещё и притягивает их к самой себе, каждого со своей стороны. Это же особая форма коммуникации. Надо будет как-нибудь продолжить рассуждение на эту тему. Задание номер 2. Нарисуй свою квартиру и сделай заметки, какие именно недостатки портят жизнь.